Смерть у него была страшная. Больше о фамильных делах Валерию не откровенничал. Он заговорил о своей профессии, которая доставляла ему много приятных минут, поскольку позволяла сохранять тесную связь с молодежью. Когда нам за 35, мы нуждаемся в общении с молодыми, чтобы не превратиться в стариков. Затем он очертил круг своих исследований, Тема Марии Магдалины в искусстве. Женщина, унижающаяся перед мужчиной, вытирающая ноги Христу. Печально улыбаясь, он высказал предположение, что каждый мужчина несет в себе память о множестве женщин, страдающих по его вине. Поэтому можно сказать, что Магдалина — детонатор, зажигающий в нас пламя воспоминаний. И тут же оговорился. Вен, или, по крайней мере, в его среде все по-другому. Женщины Н сегодня мужчины города. Как знать, не берут ли они реванш. Жюльен подумал о Моники Бейкер и Диане Данини, а также об Анжелике и Марии Терезе, Валерио говорил о полотнах Тициана, Жоржа, Делатура, других менее известных художников, выставленных во Флоренции в Палацу Питти. Вспомнил Магдалину Корачо, в которую был влюблен Стендаль, ни разу я не видевший. Затем речь зашла о моде, любовнице Валерио, Виолетте его жене и Жюльену, Пришло в голову, что, может быть, сам того не замечая, профессор унижал, бежал и то, и другую. А ведь и Мот, и Виолетта — немногословные, уверенные в себе. Были с породы Моники и Дианы, а не Анжелики. «О, знаешь, жизнь порой так сложна», — вздохнул Валерио. Он уже перешел на «ты», но дальше разговор в тот вечер не пошел какое-то время они еще болтали обо всем и ни о чем, о жизни Вен, и потягивали выдержанный коньяк, полученный Жюльеном из Франции. Оба были под хмельком. Жюльен с удовольствием входил в это состояние легкости, уже не раз испытанное им прежде в Париже в компании друзей. Около полуночи Валерию подошел к окну, выходящему на реку, открыл его. Они вышли на балкон. Воздух Был теплый. Весна не за горами. Почти печально, промолвил Валерио. Но почему печально? Еще Ильян ведь знал, что весна в городе прекрасна. Валерио показал ему церковь, где венчался. Поблизости находился монастырь сестер Ларисинок. Примечание. У католиков женский монашеский орден названный так по имени его основательницы святой Клариссы 1194-1253 года ты не можешь вообразить в какой нужде живут монахини в 30 лет почти все становятся грустными теряют зубы так плохо они питаются но таков принимаемый ими свободно без принуждения обед а те кто не принимает спросил Жюльен «Все принимают. Почти все». Жюльен вспомнил, что Анжелика, проводящая воскресенье с умной, образованной монахиней и доминиканкой, сказала ему, что хочет стать сестрой Кларисинкой. «С 1252 года порядок не меняется», — пояснил Валерию. «Единственным проявлением греха гордыни у этих женщин считается похваляться большим почитанием буквы устава, чем его духа. Но та, что пытается разглядеть за буквой дух, грешит еще сильнее. Жюльену вдруг пришло в голову, что сказанное о монахинях относится и к нему. Валерию пожал плечами и рассмеялся. Алкоголь не всегда мне на пользу. От него я остановлюсь занудой. Они вернулись в комнату, задернули шторы. Ни крепости, ни реки теперь не было видно, как и самого города. Валерио еще посидел словно из вежливости, расспрашивая Жюльена о его жизни, и распрощался. Жюльен подумал, что у него теперь есть друг. И это тоже его обрадовало. Валерио Григорьев был прав. Теплые дни были на подходе. Жюльен с Марией и Терезой несколько раз совершали прогулку за город. Они проходили в ближние окраины города, знакомые Жюльену по его чуть ли не ежедневным разъездам в поисках дома. Тропинка петляла по холмам, углублялась в перелески, уже нежно зеленевшие молодой листвой. Жюльен полной грудью, всем своим существом вдыхал это обновление. Выходит в получасе ходьбы от города, царит такой покой, в воздухе разлета такая теплынь, начинали пробиваться цветы.